понятными многим людям буквами. И почти все правильно у тебя получилось. Какую книжку? Как ты говоришь, мама тебе прочитала. Как она называется? Она называется «Сотворение». Сотворение? Книга первоистоков. Да, сотворение. И я каждый день люблю ее читать. Только не твоими буквами, папа. Меня мама научила другими буквами читать эту книгу. Мне нравятся разные и веселые буквы. Ее всю жизнь можно читать. В ней обо всем сказано. А скоро на земле появится новая книга, и ты, мой папа, опишешь новую книгу. Ты, Володя, неправильно выразился. Нужно говорить «напишешь». Но свою девятую книгу «Ты, папа», не будешь писать. Ее будут сотворять много людей, взрослых и детей. Она будет живой. Состоять из множества глав прекрасных, поместьй райских. Люди будут писать эту книгу на земле веселыми буквами своего отца. Она будет вечной. Мама научила меня читать эти живые и вечные буквы, слагать из них слова. «Подожди», — прервал я сына, — «Мне необходимо подумать». Он сразу смиренно замолчал. «Невероятно», — думал я. «Значит, где-то здесь, в тайге, у Анастасии есть древнейшая книга, написанная неизвестными людям буквами». Она знает эти буквы, научила сына слагать из них слова и читать. Она прочитала мне из этой книги главы для книги сотворения главы о том, как сотворял Бог землю и человека, И я их записал. Так получилось по словам сына. Но я никогда не видел, чтобы Анастасия брала в руки какую-то книгу. А сын сказал, что она перевела для меня буквы этой книги. Надо попытаться все выяснить через сына. И я спросил у него. «Володя, ты знаешь о том, что в мире существует много языков, например, английский, немецкий, русский, французский и много других?» «Да, знаю. На каком языке написана эта книга? Та, что мама может читать. Ну и ты. Она написана на своем языке, но говорить ее буквы могут на любом языке. И на тот, которым ты, папа, разговариваешь, они переводятся. Только не все слова можно перевести, потому что букв в твоем языке совсем мало, папа. Ты можешь привести мне эту книгу с веселыми...» и разными буквами, как ты говоришь. «Принести всю книгу я, папа, тебе не смогу. Можно принести некоторые маленькие буквы. Только зачем их носить? Им же лучше на своем месте оставаться. Если ты, папа, хочешь, я могу прочитать и отсюда буквы. Только я не могу читать так быстро, как мама. Прочитай, как можешь». А Володя встал и, тыча пальчиком в пространство, начал читать фразы из глав книги сотворения. «Вселенной с собой является мысль. Из мысли родилась мечта. Частично, видимо, материи она. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты». Он читал по слогам. Я следил за выражением его лица. Оно слегка менялось при каждом слоге. Было то удивлённым, то внимательным, то весёлым. Но, всматриваясь туда, куда он показывал своим пальчиком, никаких букв, а тем более слогов в пространстве я не видел, потому и прервал странное чтение сына. «Подожди, Володя, ты, значит, видишь в пространстве какие-то буквы, но почему я их не вижу?» Он удивлённо посмотрел на меня, некоторое время подумал, потом неуверенно произнёс, а «Разве, папа, ты не видишь вон ту березку, сосну, кедр, рябину?» «Их я вижу, но буквы где?» «Так это же и есть буквы, которыми пишет Создатель наш». Он стал читать дальше по слогам, показывая пальчиком на разные растения. И я понял невероятное. Вся тайга вокруг озера, на берегу которого мы сидели с сыном и не раз с Анастасией, была наполнена растениями. Название каждого растения начиналось с определенной буквы, а некоторые имели по нескольку названий.